Глава двадцать Собеседник вновь рухнул в кресло напротив. Он так и метал молнии глазами, но к его чести до угроз моей жизни не опустился. Собственно, я не зря пригласил его в свой дом. Доски пола под ногами чуть заметно вибрировали, словно урчал огромный зверь. И стоило мне пожелать как под ногой моего оппонента тут же сломается половица или не выдержит старое перекрытие и рухнет прямо на голову неумеющему вести себя гостю. А за дверью лишь ждет команды Елена. И неважно, будет эта команда принести чаю или оторвать нерадивую голову. Она все выполнит. Но это совсем на крайний случай. Тем более по мере развития моей связи с домом, И если успею провести парочку любопытных, но абсолютно черных и запрещенных ритуалов, то сам дом сможет атаковать тех, кто мне не угоден, с помощью магии. Найти бы еще на это все время, которого всегда мало. В ранее подписанном договоре имелись пункты, согласно которым после подписания мне предоставляется неприкосновенность от посягательств из-за недовольства последствиями. Как я говорил, все точно так же, как у Никифоровых. «Я любил жизнь, и у меня были хорошие учителя, которые научили учитывать подобные мелочи и как сделать так, чтобы на них не обращали внимания те, кто подписывает договор. И то, что сами учителя были обычными юристами, им нисколько не мешало облапошивать людей с улыбкой на лице. Я прошу не так много. Во-первых, полный иммунитет в рамках данного дела. Ну, это, полагаю, разумеется, само собой. Я переложил птенца обратно в клетку и поднял взгляд на недовольного происходящим собеседника. Во-вторых, данное дело не должно перерасти в конфликт между родами. Под договором стоит подпись «частного лица», и частное лицо должно нести ответ «не весь род». Со стороны условия кажется странным. Зачем мне заботиться о роде, глава которого меня похитил и пытался заставить пойти на преступление? Вот только я помнил внука о трощинах. Он явно не в восторге от действий деда. И если я сумею разыграть все правильно, то сумею избежать конфликта с родом. А там, глядишь, и заручусь его поддержкой. Наконец, моя плата за участие. Ваше личное вмешательство в урегулировании возможных претензий ко мне со стороны полиции. Ничего радикального. Закрывать глаза на убийство не прошу. Но всякая мелочевка. Думаю, будет выгоднее, если мы решим эти вопросы полюбовно. А у вас губа не дура. Не то удивленно, не то возмущенно констатировал полицейский. Ну и, наконец, последнее. Я поднял руку, прося выслушать меня до конца. Небольшая услуга со стороны рода Боркиных. И вновь вы выступаете посредником при ее передаче. Потому сможете проконтролировать законность просьбы. То, что для меня должны сделать Боркины, я уже придумал. Но просьба была столь радикальной, что озвучивать ее имело смысл только когда вся операция закончится. У Боркиных не будет возможности отказаться. Ну и я оставлял себе возможность для маневра. Амбициозно. Даже очень. Обдумав с полминуты мои слова, нехотя выдал собеседник. «А если я откажусь от сделки? Мы разойдемся!» Только и пожал я плечами. Данный исход был мне не нужен. При желании полицейский мог обойти контракт и устроить мне немало сложностей. Потому от кнута стоило перейти к прянику. Но вы должны понимать, что мои условия более чем щадящие. А от вас прошу всего лишь соблюдение буквы договора. За это вы получите резонансное дело и статус героя, который его разрешил. О материальной выгоде, что вы сумеете извлечь по ходу, я и вовсе умолчу. Потому оставляю решение данного вопроса на откуп вашему благоразумию. Я дергал за усы представителя власти не из-за тщеславия, жажды острых ощущений или каких-то личных заморочек. Все намного прозаичнее. Если я хотел работать в городе, то мне требовалось прикрытие. В связи с потерей рода, экономического и политического покровительства у меня нет. А значит, мне для начала нужно прикрытие более простое. Вроде полиции, закрывающей глаза на мои действия, и криминалитета, способствующего мне. Но это уже следующий шаг. Давайте вашу бумажку. С явным раздражением буркнул Виктор Алексеевич. Как представитель правопорядка, я не могу оставаться в стороне. Я должен проследить за всем. Раздраженное фырканье тонко намекало, что следить будут за мной. У меня все имелось наготове, потому новая бумага сразу же отправилась к Виктору Алексеевичу. В этот раз он вчитывался в каждую строчку, долго и упорно. Явно искал к чему придраться, но так и не нашел. Вторая нить жгутом коснулась средоточия манны. Судорога боли и наслаждения прошла по телу. Новая связь позволила не только чувствовать полицейского и его силы. Теперь я мог ощутить душу Виктора Алексеевича. Едва уловимые отголоски его эмоций, далекие и нечеткие. Жаль, что это лишь мимолетный эффект от закрепляющей связи. И в этих эмоциях читалось явное недовольство. Но главное что если должным образом сосредоточиться, то я смогу прочитать его и понять, как действовать. Я не столь наивен, чтобы полагать, что Виктор Алексеевич смирится с тем, что я сделал, и покорно все проглотит. Нет, он обязательно попытается взбрыкнуть, и, возможно, не раз. Те, кто почувствовал власть, не желают лишаться даже талики контроля. А значит, нужно действовать превентивно. И да, еще одна небольшая просьба, можно сказать личная. Сказать, что меня попытались прожечь взглядом, значит вежливо промолчать, но я небрежно продолжил. Подумайте над закрытием арены. Не хочу настаивать, но, боюсь, у данного предприятия нет будущего. «С чего бы это?» Холодно, почти брезгливо уточнил мой собеседник. «Оно мне просто не нравится», — улыбнулся я. «И я думаю, вы выполните мою просьбу. Лично подпишите документ о закрытии». Этот юнец совершенно обнаглел. Электрическим угрем пульсировала мысль в сознании Виктора Алексеевича уважаемого главы полиции Петергофа. «Как? Как он сумел это провернуть? Он же меня буквально нагнул! Беззастенчиво и нагло!» Ярость чуть не выплескивалась из глаз. Манна в прямом смысле слова создавала эффект сияния. А кулаки гиганта сжались не просто до белых костяшек, а до потрескивания молний вокруг. Сила, помимо воли, прорывалась сквозь душу, разорванную яростью и негодованием. А ведь он считал, что уже перерос эту детскую болезнь, когда теряешь контроль над собственной силой. А ведь у Никифорова я принял его за простого франта. Сколько уже было таких иностранцев, что приезжали и пытались учить уму-разуму. Этот был такой же. «В меру наглости, в меру манер и, конечно же, куча амбиций. Я надеялся на шоу, как его обломает реальная жизнь. А тут такое!» Бунтующая душа не выдержала потока ярости, и кулак со всей силы ударил в дерево, что росло вдоль прогулочной дорожки. Удар был настолько сильный, что щепа веером разлетелась в стороны. Белая сердцевина дерева обнажилась и остро запахло древесиной. Молоденькая березка пошатнулась и стала заваливаться в сторону наполовину разрушенного ствола. Виктор Алексеевич сделал несколько быстрых шагов от сломанной березы, и вместе с падающим деревом внутренний накал страсти медленно спадал. В душе полицейского вновь появилась спокойная уверенность. Та самая, что помогла ему не только прорваться сквозь засилье аристократов, но и удержать достойное место в полицейском департаменте. Он не первый и не последний. Кулаки разжались и ладони небрежно оправили костюм. В первую очередь необходимо понять, чем он сумел меня подчинить. То, что это в его контрактах, очевидно. Неплохой способ. Договор на пергаменте. Красиво. Заставляет чувствовать значимость. Но что он подсунул в эти бумажки? Какие наноботы? Или, может, что-то из других технических безделушек? А может, алхимия? Или это гипноз? Демоны его побери. Он же с Никифоровым подписал контракт. Глава полиции Петергофа потянулся к коммуникатору, чтобы связаться со старым боевым товарищем, но на середине движения рука словно отсохла, плетью упало и не реагировало ни на какие движения. Виктор Алексеевич сначала дернулся, а затем выругался сквозь зубы, вспомнив, что это все эффекты запрета, а не разглашения. Ладно, не буду я ему звонить. Пропыхтел полицейский вслух недовольно, словно убеждая руку. Конечность нехотя начала двигаться, и коммуникатор оказался в руке полицейского. Вот только в списке контактов он выбрал не Никифорова, а доктор Щербаков. «Алло, доктор? Я хотел бы записаться на полное обследование». Из трубки донесся чуть сонный, но по большей части недоумевающий голос. Причина. Полицейский пожевал губами. Как бы он ни хотел сказать правду, но горло драло сухостью и сдавливало лишь при одной мысли. Потому пришлось обойтись более пространным. Просто хочу провериться. Ничего серьезного. Но включите в проверку средоточие Манны и. «Энергетические каналы». Матерное согласие на обследование и обрыв связи стали ответом на просьбу полицейского. Тот был не в обиде. Легкое хамство стоило профессионализма врача, который не станет болтать. Вот только одним звонком вечер не закончился, и дальше в сеть ушло сообщение. «Кицуне. Нужна информация по Артуру Темному. «Все источники. Ставка по прейскуранту». Виктор Алексеевич не ожидал мгновенного ответа. Он знал, что абонент предпочитает секретность и держать расстояние с клиентами. Но положиться на Кицуне можно. Это один из немногих выживших представителей теневых структур, что остались в Питере после того... Как глава полиции огнем и мечом прошелся по криминалитету северной столицы, и с этими немногими выжившими лучше было дружить. За ним стояли такие силы, что у представителя власти перехватывало дух. Кроме того, оставшиеся с жесткой рукой наравне с полицией контролировали спокойствие в Питере и окрестностях, а при необходимости могли оказать и некоторые услуги. Глава полиции Петергофа еще по просьбе Никифорова поднял данные на Артура Темного, но тогда он показался ему скучным и невзрачным. Единственное, что привлекло его взгляд, отсутствовала профильная стихия. Но мало ли причин, почему ее не указали. Но вот теперь... Требовалось узнать все, что можно и что нельзя. Одновременно пальцы вбивали в коммуникатор новый номер. «Значит, не нравится тебе арена. Ну что же». Коммуникатор пиликнул, сообщая, что связь установлена, и голос Виктора Алексеевича сразу стал уважительным и спокойным. «Господин Безруков, прошу прощения за поздний звонок». Но у нас небольшие проблемы по нашему совместному предприятию.